Глава 9. Шивон. «Из всего спортивного я предпочитаю только шахматы. Но это волшебное словосочетание — ягодичные мышцы». Шивон Ларс. Разносимый ветром запах свежей выпечки, которую продавцы доставали из печи и раскладывали на прилавках своих магазинов, щекотал ноздри. Улицы Волф-Рока постепенно заполнялись спешащими на работу прохожими. А звуки машин заглушали пение сидящих на ветках деревьев птиц. Утренняя прохлада освежала и бодрила лучше всякого кофе. Это я поняла еще несколько лет назад, когда впервые вышла на пробежку и начала свой личный марафон. Сразу и в мыслях наступала ясность, и энергия заряжалась на целый день. Но при всех этих плюсах Любителем данного вида спорта я так и не стала. Скорее подчинилась необходимости пару раз в неделю брать в кулак всю свою силу воли. Надеялась и Лейлу приобщить, но эта предательница ради лишней минуты в теплой постели готова душу продать и на мои уговоры отвечала лишь издевательским смехом. «Попробуйте наши круассаны с миндальным кремом». «Свежий выпуск утреннего вестника! Два трупа на окраине города!» «Полиция сбилась с ног в поисках убийцы-вампира!» «Покайтесь! Темный бог воскреснет и призовет каждого к ответу!» «Любимый город! Как же я скучала!» Уже свернув на Викторе Лейн, я едва не вписалась в прозрачное стекло, которая через дорогу переносила двое крепких орков, что, уставившись на мой спортивный топ и шортики, застыли каменными статуями, поливая асфальт своей слюной. Всегда подозревала, что когда в золотых чертогах выдавали мозги, половина этих зеленых гигантов стояла в очереди за грубой силой. И хоть мне и встречались толковые представители их вида, но так редко, что являлись скорее исключением из общего правила. Резко затормозив, я стала ждать, когда они пройдут мимо, как вдруг заметила едущего на велосипеде седого гнома. Его раскачивало, как лодку на волнах, швыряло из стороны в сторону, пока на пути не вырос фонарный столб. Старик попытался увернуться от удара, но, не справившись с управлением, громко закричал и полетел в кусты. Бросившись к нему, я опустилась на колени и облегченно выдохнула, когда услышала жалобный стон. «Живой!» «С вами все в порядке?» На всякий случай уточнила я. Ногой крепко приложился. В остальном вроде не пострадал. Прокряхтел гном, принимая сидячее положение. Его ладони были в глубоких царапинах, а сквозь серые брюки на колени проступили капли крови. Окружившие нас прохожие Убедившись, что их помощь не понадобится, начали медленно расходиться. «Меня зовут Алистер. Алистер Седдер. А вас, милая леди?» «Шивон Ларс», — улыбнулась я, помогая ему подняться, а затем перевела взгляд на многострадальный велосипед. Колесо сильно погнулось, цепь слетела, а руль вывернулся на 90 градусов. «Мистер Седдер». «Я не уверена, что ваш транспорт подлежит восстановлению». «Эх, Полсон меня убьет. грустно покачал он головой. «Одолжил этого зверя на пару часов, чтобы доехать до дома. И такая напасть. А все из-за того, что забыл в университете очки, слепой дурак». «Давайте я провожу вас до больницы. Здесь неподалёку». предложила я, не зная, чем еще помочь бедному старику. «В больнице меня на несколько часов задержат, а мне нельзя. Тороплюсь. Вот если поможете добраться до дома, это здесь за углом, буду премного благодарен». Кивнув, я оттащила велосипед, вернее, то, что от него осталось, подальше от дороги, чтобы не мешал движению. Подхватила мистера Седдера под руку, и повела в указанном направлении. «Вы упомянули университет. Вы там работаете?» поинтересовалась я, пытаясь поддержать беседу. «Профессор исторических наук в городском университете. Преподаю историю существ. Только к своему стыду вас до сих пор не распознал», засмеялся Алистер. «Вроде фея, а крыльев не вижу. Или совсем ослеп, или их нет вовсе?» «Вы не ослепли. Крыльев нет, так как я только наполовину фея. Мой отец-оборотень, но во мне самой волчицы нет». «Неудивительно», — покачал он головой. «Раньше подобные союзы были большой редкостью, а сейчас на каждом шагу. Среди волков и фей так особенно. Кровь смешивается, а чьи черты возьмут верх в будущем потомстве, предугадать практически невозможно». «Был у меня однокурсник. Кожа зеленая, как у орков, а за спиной крылья фейские. Редкость редкая, но парень мучился. Ни один из видов его за своего не считал. Заинтересовался я тогда его случаем. Это и повлекло выбор будущей профессии. А вот и мой дом. Кивнул он на вход в двухэтажное здание из красного кирпича. с полукруглыми балконами, украшенными яркими цветами. Спасибо вам, дорогая, выручили. Была очень рада с вами познакомиться, мистер Седер, и на всякий случай наведайтесь в больницу. Да уж придется. Когда Полсон, мой приятель, узнает, что случилось с его двухколесным монстром, это будет единственным местом, где я смогу от него спрятаться. Рассмеявшись, Старик протянул мне свою визитку и, несмотря на больную ногу, отвесил глубокий поклон. «Всегда к вашим услугам!» «Ты все еще не встала, лентяйка? Ну, берегись!» Закончив с душем, я ворвалась в комнату Лейлы и, запрыгнув на ее кровать, принялась скакать. «Как же ты меня бесишь!» Заныла фея и, вцепившись в первую попавшуюся подушку, попыталась огреть ею меня по голове. Ничего не вышло. Ловко увернувшись от удара, я схватила вторую, и между нами завязалась настоящая война. Да такая увлекательная, что я совсем забыла про работу. Благо старые настенные часы не дремали, и вскоре пробили ровно восемь утра, заставив нас слей подскочить на месте и начать ускоренно собираться. Сегодня я решила не экспериментировать с снарядами. Вчерашний опыт показал, что в архиве чем практичнее ты одет, тем меньше устаешь к концу рабочего дня. А потому вход пошло легкое белое платье длиной до колен и с регулируемыми рукавами. Скучновато, зато, возможно, избавит меня от лишнего внимания одного настырного капитана полиции. Волосы собрала в высокий хвост, оставив впереди две волнистые пряди. Мазнула губы красной помадой, подмигнула себе в зеркале и зашагала, будто под гипнозом, на доносящийся с кухни аппетитный аромат. «Сегодня на завтрак кофе и фритата с сыром». Поставив на середину стола дымящуюся сковородку, Лей потянулась за кофейником. «Только попробуй оставить хоть немного». «Я обижусь». «Боюсь, если я примусь за дело, тебе самой ничего не останется». Проживав первый кусочек, я даже зажмурилась от удовольствия. Так это было вкусно. «Клянусь семью воинами, ты настоящая волшебница». Серьезно, Лей, шла бы ты уже учиться на повара. Откроешь свое кафе, от посетителей отбоя не будет». «Я думала об этом». Грустно сообщила она. Смогла бы потянуть. Но если уйду из больших сисек, что делать с голодом? Только не предлагай завести парня. Это абсолютно исключено. Ее слова поселили в моей душе серьезные сомнения. Раньше мы с Лейлой не обсуждали так детально вопрос фейского голода. Помня историю матери, я боялась его как огня. Но у подруги, похоже, все происходит совсем иначе. «Лей, расскажи, как оно было в первый раз?» «Ну, когда ты осознала эту... потребность?» Старательно отводя взгляд в сторону, прошептала я. «Шивон, Ларс!» — воскликнула фея, хаотично захлопав крыльями. «А ну быстро признавайся! Кто тот счастливчик, что сорвал твою спелую вишенку?» «Никто мне ничего не срывал!» Возмутилась я, не ко времени вспомнив оба раза, когда это едва не произошло. «Просто помнишь напарника Коула? Высокий черноволосый волк?» Лей кивнула, и я поведала ей всю историю наших взаимоотношений с Лиамом Свером, начиная с той ночи, когда я проснулась под ним в квартире брата и заканчивая нашей вчерашней встречей в архиве. Без подробностей, конечно». но они легко считывались с моих пунцовых от стыда щек. Подруга сначала пучила глаза, не веря услышанному, а под конец залилась смехом. «А я еще думала, чего он будто с цепи сорвался, стоило Стефана пригласить тебя к себе?» «Ты бы видела, что он в кофейне устроил, до сих пор вздрагиваю, вспоминая его жуткое выражение лица». «Жуткая, не жуткая, однако Коулу ты не пожаловалась, а значит, не так уж он тебе и неприятен». «Ладно, не буду мучить», — махнула она рукой на мои попытки оправдаться. «Голод не приходит внезапно. После потери девственности должно пройти около недели, как начинается зуд. Сначала там». Внизу, и, если долго терпеть, быстро распространяется по всему телу. Знакомые феи говорили, что это как закинуться виагрой и розовой пылью одновременно. Невозможно сдержаться. Голову ведёт, и желание такое сильное, что хоть на стенку лезь. Самоудовлетворение и порно не помогают, а игнорирование грозит смертью. «Мне везло». Я до такой стадии не доходила. Выручала отсутствие стыда у девчонок из приюта. Наблюдая за ними, можно было легко пополнить резерв. Заимствованная энергия дает чувство легкой эйфории. Это как после долгой низкоуглеводной диеты дорваться до панакотты. Многие признают, что насыщение от настоящего секса намного глубже и интенсивнее. Но без любви это... Фу, даже думать противно. Но Ильфа говорила, что голод сильнее чувств. Нахмурилась я, вспомнив о женщине, что меня родила. Встав со стула, Лейла обошла стол, села рядом и сжала в руке мою ладонь. Выкинь эту чушь из головы. Голоду не важно, откуда ты черпаешь энергию, даже если источник один и тот же. Твоя мать просто не любила твоего отца, иначе ни за что не бросила бы вас. Но ты совсем не такая, как она, не воспитывалась вольными феями и не впитала в себя их прогнившую на корню философию. К тому же совсем не факт, что тебе вообще нужно об этом переживать. Ты наполовину волчица, пусть и без каких-либо проявлений. Дыши полной грудью, ши, и не отказывай себе в маленьких радостях. «Если тебе нравится этот здоровяк, пойди и трахни его как следует, и ничего не бойся». «Да не нравится он мне. Огромный, страшный, и борода эта...» Больше для видимости возразила я и тут же поспешила сменить тему. «Лучше расскажи, что произошло у вас с Коулом. Он обидел тебя, повел себя как настоящая задница?» «Твой брат...» «Не сделал мне ничего плохого, он просто хотел развлечься, а я придала его флирту слишком большое значение. Типичная я». Растянув губы в вымученной и совсем невеселой улыбке, Лей поднялась со стула и направилась к выходу. «Тебе лучше поторопиться, если не хочешь опоздать».